«Кто идет?» Матросы сгрудились вокруг командира и проводника. «Нет, братишка, тут ура неподходяще. Надо в затишку делать», — посоветовал один из матросов. Мичман согласился. «Ладно, товарищи, значит, бегом, без крику». «И бегом не надо», — продолжал тот же бывалый матрос. «Тут до него еще шагов триста будет. На бегу он нас сразу увидит». Надо идти тихо, вальяжно, будто свои идут. А ты, ваш благородный, иди с Юнгой и разговаривай с ними по-французски, как мы французы будто. Рокот смеха пробежал в кругу матросов. Так будет хорошо, согласился Мичман Завалишин. Значит, друзья, идём вольно. Подойдём, кинемся и без крику колоть. И шабаш. Идём. Завалишин, взяв за руку Веню и обнажив саблю, скомандовал вперед. Вольным шагом по дву в ряд подходили матросы с Вене и Мичманом впереди к английской батарее. Она палила. При вспышках было видно, что на батарее работали не спеша и беспечно одни артиллеристы без пехотного прикрытия. Они ходили около пушек с фонарями. До батареи оставалось шагов пятьдесят. Крепко сжимая руку Вене, Мичман заговорил первое, что пришло в голову. «Зачем слушать лесную птичку, когда самая нежная птичка поет в твоем голосе?» «Ты куда? Вон он там! Вылезай! Дубу дай!» — храбро отвечал по-французски Веня. «Кто идет?» — послышался тревожный окрик часового. Веня не успел ответить. «Франция смотрит на вас!» — ответил наугад, подражая по ролю Мичман. Отпустив в руку Веня, меч мым кинулся бегом вперёд, махая саблей. За ним яростно дыша ринулись на батарею матросы. Веня на бегу споткнулся и упал. Лежи или живи, а то убьют, уговаривал себя Веня, слушая сдавленные крики, возгласы, стоны и стук оружия на батарее. Скоро всё смолкло. Матросы, не сделав ни одного выстрела, перекололи орудийную прислугу и командиров. Вень приподнялся и вскрикнув, в испуге побежал на батарею. Ему чудилось, что его хватают из темноты чьи-то руки. Около убитых англичан с фонарями уцелевшими в свалке суетились матросы, снимая с мёртвых оружие. В блиндаже матросы тоже хозяиничали, забирая из стойки штурцеры и патронные сумки. — Повалить орудие, — приказал Завалишин. — Эх, жалко, ершей не захватили. Кабы знать, что так складно выйдет. — Як же не захватили, — услышал Веня голос Макроусенко. — Вот они, три ерша. Затем-то раз и шел. Веня бросился на голос Макроусенко. Шлюпочный мастер оглаживал рукою казенную часть пушки, отыскивая отверстие запала. — Да дэ ж воно. «Братцы, да у них пушки без дырки!» «Сбоку, у них сбоку!» — крикнул Веня. «Хе-хе-хе, нашел!» «Спасибо, тоби хлопчик!» — ответил Макроусенко, загоняя Ерша в запал ударами обуха. «Братишки, запомните, кто Ерша не забыл и в пушку забил! Тарас Макроусенко!» «Разрешите раскурку, ваше благородие, да и до хаты!» Можно, ответил Мичман. Меня, кажется, ранило в руку. Церульник, сюда! Мичмана ранило. Подбежал церульник и перевязал Мичману левую руку, проколотую выше локтя штыком. "Ничего, ваш благородие, до да свадьбы заживёт", утешал церульник Ранинова. Далеко внизу со стороны третьего бастиона затрещали выстрелы. Наши в атаку пошли. И поляд Это на зелёной горе. Берюлёв на Чап монополес.